Глава пятая. Законы физики. «Динь-дон, динь-дон, мне приснился страшный сон, На лугу гуляет слон, а теперь ты выйди вон». Если идти от деревни по нижней дороге В сторону старой водяной мельницы, То на пути будет череда тёмных уродливых озёр, Которые мы называли прудами. Они окружены деревьями, Половина которых уже наполовину завалилась в воду, а поверхность жирно блестит мёртвой палой листвой. Когда я только осваивала велосипед, мы с мамой приезжали сюда. Она всегда ехала впереди, очень медленно, чтобы я поспевала за ней. Ей постоянно приходилось оборачиваться или вилять посреди дороги и ждать меня. Возле прудов она перемещалась на встречную полосу, чтобы держаться подальше от воды. Неважно было, где ехать, всё равно машин там почти не бывало. Каждый раз она говорила, что тут живут привидения. Именно поэтому она и отодвигалась от воды как можно дальше. Мама рассказывала, что несколько лет назад мимо этих прудов шла красивая девушка, возвращаясь домой после бдений, а за ней следовал юноша. Кто-то говорит, что юноша был, а другие считают, что не было, но, в общем, тело этой девушки нашли в пруду, потому что там водились привидения, потому что юноша не был наказан потому что никто не был наказан, и её бренной душе никак не упокоится. Потом мы ехали дальше, и мама поворачивала велосипед, подъезжая ко мне, и говорила, что, может, наказание и настигла виновного, потому что тот юноша состарился в своём доме неподалёку от нашего, и к концу его жизни всё поместье заросло боярышником, как замок спящей красавицы. Колючие ветви пролезли в двери и окна, полностью оплели крыльцо, оторвав его от дома, а сад так зарос с шипастыми плетьми, что дорогу себе приходилось буквально прорубать. И чем больше колючек срезали, тем крепче и мощнее они становились. На смертном одре тот старик велел позвать брата, желая признаться в чем-то очень важном — И брату пришлось представить к окну лестницу, потому что жена старика ни за что не открыла бы входную дверь. Но было уже поздно. И хотя старик много лет прожил в том доме с женой, детей у них никогда не было. Никогда. Я понимала, что шипы в её рассказе — это душа утонувшей девушки, вернувшаяся за виновным в её смерти. Это её пальцы, крошащие стены и высасывающие из дома жизнь что это та девушка помешала детям появиться в доме. Я спросила маму, видела ли она тот дом и шипы, на месте ли они. А она сказала, да, мы постоянно мимо него проезжаем, просто он уже в таком упадке и так зарос, что и не заметишь. В саду полным-полно одичавшего ревеня и малины, изгородь в одном месте обвалилась, и кое-кто пробирается туда за ягодами. «Я бы ни за что туда не пошла», — говорила она не подошла бы ни на шаг. Пруды меня пугали. Каждый раз, проезжая мимо, я воображала утопленницу. В длинном платье колоколом, с торчащими из воды холодными жёлтыми ногами и с покрытым торфяным месивым лицом. Не с трудом удавалось смотреть строго на дорогу. Я смещалась от центра поближе к обочине, где по встречной полосе ехала мама. Иногда она разрешала мне вцепиться в багажник её велосипеда, И так, дёргая её и шатая, я выезжала с ней из-под сеней деревьев, прочь от тьмы и холода этих мест. Когда мне первый раз сказали, что предполагают, будто она утонула? Точно не сразу. Через несколько недель, а то и месяцев после её ухода. Я не поверила. Я сказала, нет, она всегда ездит по другой стороне дороги, она бы не подошла ни на шаг. Она ненавидела место, где утонула та девушка». И пока я повторяла «нет, нет, нет», мне казалось, что мой голос отдаляется, отдаляется, становится на расстоянии всё тише, пока не превращается в безмолвный крик в длинную тонкую трубу. Вокруг трубы сплошной мрак, и только в самом конце туннеля ярко освещённое световое пятно на воде, а в этом пятне лицом вниз лежит девушка. Я не знала, что теряю сознание. Я слышала слово «обморок», но никто никогда не объяснял, как он ощущается. Я думала, что эта потеря слуха, когда звук слышится, как отдалённый шёпот, это сужение поля зрения до маленького освещённого пятна вдалеке, навсегда. Я думала в тот момент, что больше никогда не буду видеть и слышать, как прежде. Отчасти я угадала. Я рухнула прямо на каменный кухонный пол — выбила один из последних молочных зубов и получила лёгкое сотрясение мозга. Ну и хорошо. Во-первых, они прекратили говорить про воду. А ещё я быстро сообразила, что могу отмазываться от школы. Каждое утро начиналось с вопроса, прошла ли моя головная боль. Если она не прошла, то можно было остаться дома, в постели, есть сэндвичи, сорить крошками, рисовать, осмотреть в окно. Примерно через неделю ко мне пришёл врач. Он сказал, что в моем возрасте необычно так долго страдать после сотрясения мозга, что надо бы сделать снимок, что раз у меня ни тошноты, ни головокружения, то надо бы дополнительно обследоваться. Все это было сказано моему стоящему в дверях отцу, и в моем распоряжении появилось новое оружие против школы. Головокружение, тошнота. Когда головные боли закончились, я решила испробовать новые средства. Мне хватило ума не цитировать доктора дословно. Я разными способами пыталась описать головокружение. Будто на карусели качусь и не могу сойти. Или всё вокруг вращается. Чаще всего Эдвард просто пожимал плечами, говорил «У меня тоже котик» и разрешал мне валяться в постели. Я понимала, что почти любой физический симптом теперь можно связать с пропажей моей мамы. Головную боль, тошноту, сонливость, бессонницу, грязные ногти, экзему, насморк, кариес, нечесанные лохмы в шей, особенно в шей. Все годилось. К тому дню, когда я грохнулась в обморок, Линси уже работала у нас, ежедневно нянчила Джо, так что Эдвард вернулся на работу. Если я жаловалась на самочувствие, он просто говорил Линси, что я останусь дома, и уходил по своим делам. Я обожала Линси, Она красила мои сгрызенные ногти яркими лаками, разрешала трогать её пушистый жёлтый свитер, расчёсывала мне волосы, пока они не наэлектризовывались и не вставали дыбом, а потом пыталась их пригладить. Не пыталась меня убедить, что у меня милые веснушки или красивые волосы. Она честно говорила, подрастёшь, сможешь пользоваться тоналкой, если захочешь, милирование сделать. При ней весь день работал электрокамин и телевизор, Её совершенно не беспокоило, сколько раз подряд Джо смотрел одну и ту же серию паровозика Томаса. Она кормила нас блюдами из замороженных полуфабрикатов. Она читала мне гороскопы из своих журналов, и почти все они касались парней. Она часами болтала по телефону со своей сестрой, прижав трубку ухом к плечу и держа Джо на бедре. Она была такая тощая, что он полностью обхватывал её ногами. От неё пахло жевательными конфетами и яблочной кожурой. Едва она спускала Джо на пол, как он начинал плакать, и потому она таскала его на руках день-деньской. Ей удавалось одной рукой держать Джо, а другой делать макияж. Она давала ему подержать тюбики с косметикой. У неё была специальная кисть для пудры, и она щекотала ею мой нос. Когда я что-то рисовала, она говорила, «А у тебя ловкие ручки». «Зуб даю, это у тебя от мамы, благослови её Господь». Не то чтобы моя мама когда-либо рисовала, но такие комплименты меня радовали. Меня вообще радовало, когда она упоминала мою маму, пусть даже они никогда и не встречались. Я приносила ей разные вещицы и говорила, что это мамины любимые, что она сама их сделала или нашла в саду. Половину я выдумывала. Когда, наконец, к нам пожаловала инспекторша из школы, я валялась на диване в пижаме и смотрела «Пиджин-стрит» по новенькому телеку, заедая мультфильмы бутербродами с сыром из нарезки. Инспекторша была вся одета в сияющие и коричневые. Сияющие коричневые туфли, бликующие бледно-коричневые колготки, такую же бликующую коричневую водолазку и скрипучую блестящую коричневую юбку, вроде бы кожаную. Я никогда не видела, чтобы так одевались». Линдси освободила для гостей кресло и предложила чай. Поинтересовалась, какой чай заварить. Я ответила за неё. «Коричневый», — сказала я. «Ей нравится коричневый чай». Мне казалось это смешно. Коричневая дама открыла свою блестящую коричневую сумочку и достала блокнот и ручку. Итак сказала она со щелчком, захлопывая сумку, — «Как я понимаю, ты недавно потеряла мать, правильно?» Кажется, я тогда впервые столкнулась с такой формулировкой. Я нелепо, легкомысленно потеряла собственную маму. Не смогла удержать, и она выскользнула. Я играла с ней в саду и не помню, где оставила. На секундочку о ней забыла, а когда вспомнила, было уже поздно. Стало ясно, почему полицейские задавали мне столько вопросов. «Где я была? Что делала? В котором часу?» Именно эти вопросы задают тому, кто потерял какую-то вещь. «Где ты её в последний раз видел? Ты выносил её на улицу?» Это меня бесило в родителях. Если я говорила любому из них, например, «не могу найти ботинок» или «мишку» или «свитер», они обязательно отвечали. «Ищи там, где оставила». Если я продолжала ныть, Эдвард добавлял, «по законам физики, Марианна, всё сущее не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда». Так что с лица земли ботинок исчезнуть не мог. Я прищурилась на коричневую даму и постаралась не заплакать. Изо -за всех сил я пыталась выгнать из головы образ мамы, говорящей «Думай, Марианна, я там, где ты меня оставила. Где я осталась? Где я могу быть? Может, в саду?» Я судорожно сглотнула и сказала «По законам физики всё сущее не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда». Я изо всех сил таращилась на инспекторшу, чтобы доказать, что не реву, хотя всё лицо у меня было мокрым. Она долго смотрела на меня, прежде чем ответить, а потом спросила, что ты сейчас читаешь? Будто бы любой ребёнок старше 6 лет обязательно всё время что-то читает. С чтением у меня были серьёзные трудности, так что я просто назвала последнее, что помнила из прочитанного вместе с мамой. «Падение Иерихона». Целая армия маршировала вокруг крепостных стен, идеально чётко отбивая ритм, пока стены попросту не рухнули. Инспекторша спросила, верю ли я, что всё так и было. «Почему бы и нет?» — ответила я. «А как ещё можно разрушить крепостные стены?» «Не знаю», — ответила она. «Может, взрывчаткой какой-нибудь?» И вот тут коричневая дама мне сразу понравилась. Это было хорошо, поскольку заходила она к нам часто. У меня набралась неплохая коллекция симптомов. Я очень внимательно слушала всякие медицинские истории. Материалы у линси было хоть отбавляй. Большинство рассказов включали необъяснимую потерю крови или употребление напитков к употреблению непригодных. Однажды я даже испробовала такое. Кажется, я вчера многовато выпила, голова раскалывается. Не знаю, почему папа так смеялся. Или почему отправил меня в школу, когда я однажды сказала, у меня начались эти дни. Ну и, как большинство эпохондриков я часто по-настоящему болела. Собрала все детские болячки, которые пропустила, пока училась дома. Стоило мне после болезни вернуться в класс, как я ловила следующую инфекцию. Странно, что никакой разницы в ощущениях не было, сидела ли я дома просто так или на настоящем больничном. Телек смотрела, рисовала. Строила деревянные башенки, которые Джо успешно ломал, и собирала железнодорожные пути на пёстром ковре в гостиной, которые Джо тут же разрушал, ползая за мной по пятам. У меня то появлялась страшная сыпь, то распухали гланды, то голова болела, то нос закладывала, а то ничего не было. Но когда кто-то справлялся в моём самочувствии, я всегда честно отвечала «Ужас». Я никогда не проверяла на прочность утверждения, что всё сущее не исчезает в никуда. Папа перестал так говорить. И так я осознала, что это неправда. Как многое из тех утверждений, что существовали до её ухода, всё оказалось выдумкой. Ещё как исчезает. Что-то потерять более чем возможно. Лишиться этого навсегда. И неважно, помнишь ли ты, где в последний раз видел утраченное. А метки, образы, которые ты держишь в поле зрения как ориентиры, могут измениться до полной неузнаваемости. Твой маленький братик, от которого пахнет новыми одежками и кремом от опрелостей, детскими салфетками и баночным пюре, вдруг вырастает во что-то совершенно незнакомое, хотя ты всё время была рядом с ним и следила за каждым его движением. В кухне может поселиться запах жвачки, лака для волос и консервированной фасоли. Растения на подоконнике могут превратиться в жухлые бурые палки. Кровать может стать совсем чужой. Однажды вот так проснешься, а у тебя новое одеяло с цветной лошадкой, а простыни не пушистые и полосатые, а гладкие розовые и блестят. Радиоголоса тоже исчезают из дома, а им на смену приходят телевизионные шумы из рекламы чая в пакетиках или сардин, или вафель. «Сад заполняется людьми в униформе, дорожки вытоптаны, растения вырваны, гравий на подъезде к дому укатан колёсами излишнего множества машин и частично смыт дождями. Однажды утром ты обнаруживаешь, что волосы выпадают, а те, что отрастают заново, другого цвета. Внезапно твой отец, который ещё вчера не имел определённого возраста, превращается в пожилого человека. Раньше он назывался «папа», А теперь в доме постоянно толкутся какие-то люди и называют его Эдвардом, и ты тоже начинаешь так делать. Ты никогда не думала, что однажды папа умрёт, но теперь приходится и это держать в голове. Так что сущее вполне себе исчезает в никуда, особенно самое существенное».